Глава двадцать четвертая. Вербовка Эдуарда. В СИЗО Картузова встретил средних лет офицер в штатском, который представился знакомым Кторова. Он протянул Картузову руку, которую тот пожал и сказал. «Рад встрече. Меня Юра зовут. Владимир Иларионович меня предупредил о вашем приезде». «Добрый день, Юра», — Михаил улыбнулся. «Как тут у вас дела?» Мы всё с Владимиром Ильёдороновичем обговорили. Клиент готов и ждёт, так сказать, встречи. В камере, где Михаил уже дожидался Думбинский, Картузов увидел молодого человека с бледным лицом, небритым подбородком и бегающими глазами. Он суетливо встал при появлении Картузова и хотел было подать тому руку, но вскоре догадался, что это было бы неуместно, учитывая разницу в их положений. Картузов плотно сел на стул напротив, насупившись, полистал принесённую папку с делом и спросил мрачно: "Ну, что вы мне прикажете делать? Как я должен из всего этого выкручиваться? Нет, вы мне объясните. Вы признаёте в конце концов вашу вину. Скажите мне прямо сейчас". "Позвольте, мне не в чём признаваться", запротестовал Эдуард. "Это как мне понимать?" Картузов повертел в руках папкой. Здесь что? Неправда написано. По-вашему, выходит я зря срочно из Москвы примчался, чтобы разбираться в лживой информации? Это как-то не по чину. Вы давайте следите за словами. Вы не так поняли, вернее, я не так объяснил, поправился Эдуард. Я хочу сказать, что там, может, и правда написано, да только я ничего такого не делал, не совершал Картузов посверлил собеседника глазам, соображая, как бы побольней его ударить. Хорошо, пойдём по пунктам. Вы президент банка Кавалер. Президент грустно кивнул Эдуард. Это ваша подпись. Картузов показал бумагу из папки. Это моя, подтвердил Эдуард. А это? Картузов предъявил то требование, которое от банка «Кавалер» направили в Центральный банк. «А вот это не моя!» — горестно воскликнул Эдуард. «Интересно вы излагаете», — подколол Михаил. «Их же не отличить. Экспертиза не отличила». «Есть мастера», — подтвердил кивком Эдуард. «Эти и подпись копируют, или документ так подложат, что и не заметишь, что подписываешь». Выходит, значит, вы не украли, а проявили халатность. И именно об этом я и толкую уже пятый день. Картузов задумчиво. Ваша преступная халатность дорого обошлась нашим пенсионерам. Ещё они вся валюта вернулась в их карманы. Эдуард потупился, шевеля беззвучно губами. Ну что же вы молчите? Давайте, говорите, продолжил напирать Михаил. Кто, что и как подложил вам на подпись? Я могу быть с вами откровенным, спросил наконец Эдуард. Я от вас ничего другого и не жду. А вы можете гарантировать мне иммунитет? А это что такое? Какой ещё иммунитет? От гриппа, от кори, от обезьяньей оспы? Вы можете точнее выражаться. Эдуард из-под лобья бросил короткий взгляд на Михаила, будто опасаясь, что может обидеть того великолепием своего интеллекта, и сказал. «В американской судебной практике есть такое понятие. Это когда гарантируют гражданину защиту от преследования, если он даст правдивые показания». «Так-так», — протянул Картузов. «Правду вы знаете, но говорить бесплатно не хотите. Я правильно понял». Здесь опасное место, воскликнул Эдуард. Без защиты мне никак нельзя. Халатность. Это он ловко выдумал, размышлял Михаил. Заплатит судим, а бабки у него явно есть, и его на паруке отпустят. Ладно, пускай ещё денёк промаринуется, а после можно будет и к Сталу подавать. Но надо это с Сторовым перетереть. Вот как мы сделаем? По вашему иммунитету мне самому не решить. Москва должна одобрить. Завтра я приду, и мы продолжим разговор. Можно вашу ручку, спросил Эдуард. Михаил протянул её вместе с листком из папки. Эдуард написал на листке: "Допор меня в дёр месте" и протянул листок Картузову. Тот прочитал, сунул листок обратно в папку и кивнул. Потом он вызвал конвой и покинул помещение. В ноче Эдвард метался на жёсткой постели и тревожно думал, зачем он мог понадобиться какому-то непонятному абористу из Москвы. Да такой и не смог придумать. Утром его вывели в город и привезли в побитый временем пятиэтажный дом на окраине. Там, в обычной квартире на третьем этаже без лифта, его ждал вчерашний знакомец. Чай будете, спросил Картузов, только что вскипял. Конечно, Этоs wars Eduard. Все собеседники сели за стол в столовой. Картузов разлил чай из фарфорового пузатого чайника с оливоватыми цветами по чашкам, подвинул на середину стола вазочку с печеньем и приступил к разговору. Можете говорить свободно, здесь нас не услышат. По правде говоря, влип я в историю с этим банком, начал Эдуард. Сам такого не ожидал. Сначала меня назначили вице-президентом по инвестициям сами понимаете, акции, облигации, ОФЗ и прочее. Банк был небольшой, работы немного, было время всё обдумывать и принимать качественные решения. Вы поговорили с Москвой об иммунитете, прервал он рассказ. Поговорил, подтвердил Михаил. Но об этом позднее. Продолжайте пока вашу историю. Однако объёмы сделок и обороты постоянно росли, а тут внезапно уволился президент банка, И быстро уехал за границу. В чём причина, я до сих пор не знаю. Но ко мне начали приходить его, так сказать, клиенты и требовать, чтобы я продолжал на них работать. Что надо было делать? Оформлять для них авиза, ответил Эдуард. Так называемые чеченские авиза, переспросил Михаил. Вот именно. Ну и вы что? Отказывался поначалу, но они пригрозили разобраться с семьёй. «А где у вас семья? Здесь?» «Семья в Москве, но они предупредили, что они их по-любому достанут. Хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке». Михаил с сомнением покачал головой. «Понять вас могу, но одобрить не могу. Вы сами себя загнали в такое положение. Почему же вы к нам не обратились?» «А вы это кто?» – спросил Эдуард. «Вы не догадались?» «Нет, я вижу, вы догадались». Мы правоохранительные органы, мы право защищаем. И справедливость восстанавливаем или устанавливаем, как вам больше нравится. Звучит гордо, но правда ли это? Знаете, Эдуард, я интеллигентный человек и привык разговаривать спокойно и убедительно. Но даже моя надежная интеллигентность прямо в эту секунду дает сбой, Как вам хватает наглости, в то время как вам грозит отсидка в 15 лет, сомневаться в моих словах? Эдуард понурил голову и задумался. Резкость Михаила, хотя и казалась ему напускной, тем не менее произвела на него впечатление и дала понять, что гладкий разговор подошёл к концу, и скоро он услышит то, что ему вряд ли понравится. Так оно и получилось. Скажите, Эдуард, Вы связаны с американскими спецслужбами? спросил строго Картузов. Нет, не связан. А подходы были, продолжил Михаил. Дважды приходил один парень из ЦРУ, как он сказал, но я документов его не видел. И вы что? Отказался. Луиза была против такой работы. Вы с женой по таким вопросам советуетесь? Отлично, вы хороший муж, заметил Картузов с едва заметным сарказмом. А если мы вам предложим сотрудничество, вы и с ней опять будете советоваться. Эдуард опять задумался и после паузы сказал: "Это зависит от того, какое сотрудничество. Ну, допустим, освободим вас от тюрьмы. Как вам такое сотрудничество?" Хм, мне нравится, но меня же убьют, как только я отсюда выйду. Свидетели они не оставляют. Я вижу, вы путаете причины и следствия. Вас убьют не потому, что вы с нами сотрудничаете, а за прежние делишки. Мы вас можем только спасти, я ясно выражаюсь. Ясно, вздохнул Эдуард и опять понурил голову. Вы знаете, кто вам конкретно угрожает? Имена, фамилии, спросил Картузов. Ну, давайте, не тяните. Что из вас всё клещами приходится вынимать? Да есть тут один, Магомед И брат у него в Москве. Они парой, как мне кажется, работают. Фамилия у Магомеда есть? Фамилия есть, но не знаю. Правда, они мне говорили. Не знаю. Назовите какую вы знаете. Как будто Гатаговы они. Хорошо. Начал терять терпение Картузов. Магомед Гатагов. А брата как зовут? Брата Адам. Ладно. Мне надо поговорить с командой. Завтра вернёмся к этому разговору. Картузов немедленно позвонил Котрову и обрисовал тому обстановку. "Позвони мне через пару часов, я попробую что-нибудь сделать", сказал ему Котров. Через 2 часа Картузов перезвонил и получил такие инструкции: "Поезжай в Пятигорск завтра. Около 2 дня приходи в ресторан Центральный. Это на пересечении Ленина и Марата. Зайди там в бар и спроси бармена, нет ли сообщения от Николая". Он тебе укажет столик, за которым сидит наш контакт. Расскажешь ему всё, он наш человек. Всё понятно, сказал Картузов. Бармен Николай подвёл Картузова к столику, за которым уже сидел представительный господин лет 50. Одет он был в чёрный костюм-тройку, в компании со скромным тёмным галстуком. На столике лежала пачка сигарет "Парламент", а в пепельнице собралось несколько окурков давненько ждёт или курит как паровоз подумал Картузов Господин встал и протянул Картузову руку Позвольте представиться Борис Усманович Здравствуйте Михаил Картузов Приятно познакомиться Картузов внимательно посмотрел на собеседника пытаясь определить по внешнему виду что за человек стоит перед ним Как только Владимир Илларионович позвонил я сразу выехал Я понимаю вопрос у вас срочный Да, Борис Усманович, надо одному полезному человеку помочь. Мы можем поговорить открыто. Разумеется, но если хотите, можем выйти на свежий воздух и там побеседовать. Давайте так и сделаем. Они вышли из ресторана, и Борис Усманович предложил поехать в находящийся неподалёку городской парк. Они сели в поджидающий Бориса Усмановича чёрный Mercedes с водителем и поехали. Через 10 минут они уже входили в живописный Именуэлевский парк. Они прошлись по аллее в тени деревьев и нашли недалеко укромное место в виде некоего подобия грота с единственной скамейкой внутри. Михаил рассказал Борису Усмановичу достаточно, чтобы тот понял суть вопроса. После того, как он закончил свой рассказ, Борис Усманович подвёл краткий итог. Чтобы не ошибиться, вы говорите, братья Гатаговы Точно, Магомед и Адам. Магомед в Кавалерийске, а Адам в Москве. Работали с банком «Кавалер». Точно, с Эдуардом Думбинским. Работали с «Ави» за пару лет. Точно. Спасибо, Михаил, я все выясню и поставлю на рельсы. Вопрос решим. Владимиру Илларионовичу скажите, что я ему по результату сам доложу. На этом они расстались, а Mercedes подвёз Картузово к ресторану, где тот оставил свою машину.